Что ж я замухта никак не выйду. Меня часто спрашивают: "Почему я всё никак замуж не выйду?" Хотя давно пора бы уже снова. А то красота товар скоро портится, да и характер с возрастом становится не легче, а совсем наоборот, и притираться с кем-то будет с каждым годом всё сложнее. На это я всем честно отвечаю, что замуж мне в этой жизни не выйти. Так как не родился ещё тот мужчина, который меня потянет. На характер намекаю, естественно. В быту я весьма неприхотлива. Хотя на самом деле, я думаю, что просто не хочу никому притираться. Жизнь и так как вечная гонка на выживание. Можно мне хоть дома просто быть, просто жить, а не заступать на вторую смену ради статуса замужней женщины. По молодости и глупости я эти мысли пыталась и озвучивать. Но что вы? Разве можно такое говорить в приличном обществе? Как это можно замуж не хотеть, когда все хотят? Как-то это подозрительно. Поэтому всегда проще сказать, что с моим характером меня никто ни в какой замуж не возьмёт. С этим общественность легко соглашается. Плюс я решительно не умею себя вести, На этом вашем брачном рынке, там, где другая будет уверена, что человек в неё влюблён до смерти и добивается взаимности, я по той же самой симптоматике сделаю вывод, что, ну, очень приятный мужчина, повезёт кому-то с ним. Что он за мной ухаживает так, мне даже в голову не придёт. Ну вот смотрите. Нормальной бабе дверь открыли в магазине из вежливости. Вперёд по всем правилам этикета пропустили. Или, допустим, застрявший каблук помогли из решётки на тротуаре вытащить. Дежурный комплимент сказали, и она такая сразу: "О, мой принц! Как долго я тебя искала? Давай я выйду за тебя замуж, буду рожать тебе детей, делать котлеты, танцевать миниуэты. Забирай меня скорей, увози за сто марей". И целую меня везде, я к тебе на поезде. А мужик теряется от неожиданности, соображает судорожно, что делать? Случай-то неординарный, жизнь его к такому не готовила. Вот в каких правилах этикета написано, что открыв даме дверь, ты обязан на ней жениться? Да ни в каких. Нет, есть, конечно, моменты, после которых как порядочный человек Но ведь не было же ничего. И не предвещало. Просто мимо шел, ну. А как на такое реагировать? Мужчин все-таки с детства учат девочек не обижать. Да и мы же помним, экземпляр нам попался воспитанный. Не воспитанный бы, в такую неловкую ситуацию в жизни б не попал. И мужчина наш такой. Девушка, а вы хорошо себя чувствуете вообще? Ой, извините, я хотел спросить. Вы борщ варить умеете? Можно ли тест-драйв? А сам думает: ладно, потом придумаю, как из этой истории выпутаться, никого смертельно не обидев. В крайнем случае скажу, что мама борщ готовит лучше. Так они и идут на первое свидание, потом на второе. И если минуэты и котлеты были хотя бы не слишком плохи, то мужик в доме как-то сам с собой приживается. Или дама у этого мужика. И он с одной стороны сам в недоумении, как оказался в отношениях с этой случайно встреченной, совершенно незнакомой женщиной. А с другой, она вся такая хорошая, милая, хозяйственная, что и послать её не за что. И мудаком не в её глазах, ни тем более в своих быть совсем не хочется. Он затаился и ждет, когда она накосячит так, чтобы можно было оскорбиться до глубины души и объявить о расставании. А она не косячит. У нее режим демо-версии. Все лучшее, что может, женщина своей жертве демонстрирует. Иногда из последних сил. А потом, хоть это и не телешоу с лобным местом на бревне, и нет ведущих, и продюсеров, тыкающих пальчиком в сценарий. Зато есть мама и подружки, что серьёзней. Сценарий тот же, а с проекта фиг кто выгонит. Хоть ты дерьсь. Женское сообщество не хуже телеведущих и продюсеров разными хитрыми приёмами и манипуляциями, проверенными не одним поколением, подводят чувака к мысли, что он, как порядочный человек, должен обязательно жениться. Не на ком-нибудь, в принципе, а вот на этой несчастной, которую ты осчастливил. И если не прямо сейчас, то в течение месяца. Ладно, двух. Трёх это максимум. Потому что уж мама-то с подружками точно знают, каких усилий нашей невесте её демоверсия даётся. И чтобы же них ничего не забыл и не перепутал, теперь у него с невестой во всех соцсетях будет стоять одинаковая фотография, где они вдвоём. А в статусом поставят: "Люблю Леночку", чтоб все тёлки, утративши надежду затащить его в постель или в ЗАГС, сами от него отписались. А тех, кто не отпишется, Лена сама забанит сразу после свадьбы. А я такая почему-то жду, когда мужик, 100 раз открывший передо мной дверь, наверное, вежливый очень. 100 раз подвёзший меня до дома с работы, хотя ему совсем в другую сторону. Ну, может, любит после работы прокатиться. Прибивший в моём доме все полочки и починивший кран. Хобби, возможно, у человека такое. Подравшись из-за меня за чем-то строими, хулиган проклятый. Ну и так далее. Там 40 рыцарских подвигов по списку. Я жду, когда этот рыцарь в сияющих доспехах молвит мне человеческим голосом: "Девушка, вы мне очень-очень-очень нравитесь. Давайте создадим пару и будем строить отношения". Или: "Я вас люблю. Любовь ещё быть может в душе моей, угасла не совсем". Еле даже чёрт возьми, вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Приходите вечером на синавал. Только без кузнеца, пожалуйста. Хоть что-нибудь на человеческом. Сам. Нам, женщинам, убившимся на прокачке собственной самостоятельности, полутона намёков не видны и непонятны. Их может быть хоть миллион. но мы их не увидим, они вне поля нашего зрения. Нам надо декларировать свои намерения четко и по-русски словами через рот. Желательно для доказательства серьезности намерений на лобном месте при свидетелях или хотя бы у нотариуса, и иначе нищетово. Как вы поняли, Третьего глаза, позволяющего видеть, что каждый встречный мужчина мечтает на мне жениться, у меня нет. Поэтому, может быть, я каждый божий день бездарно упускаю очень хорошие варианты. Очень даже может быть. Но мне об этом неизвестно. Помимо того, что у меня нет третьего глаза, у меня нет никакого чувства юмора, от слова совсем. Отсутствует как класс. Поэтому большинство мужских шуток я не понимаю и принимаю за чистую монету. А сами эти чудаки с чувством юмора часто, очень часто, практически всегда кажутся мне такими просто мудаками. Извините. Помню, в глубокой юности один потрясающий мужчина со сверхзвуковой скоростью покинул для меня мир живой природы когда пошутил что его идеал женщины это слепо глухонимая карлица без зубов и чтоб голова была квадратная хмм зачем квадратная подумав спросила я чтоб пиво ставить радостно ответил он видимо искренне считая что шутка удалась то есть вот только что он был Харизматичный красавец в самом расцвете сил, с несколькими высшими за спиной и блестящим будущим в перспективе. Практически принц. И тут... Бац! Ой, кто здесь? А здесь нет никого. Да даже если бы он по воскресеньям ходил на парады шовинистов, размахивая флагом с беременной кастрюлей, окруженной десятком маленьких сотейничков, я бы то могла надеяться. что в нем есть что-то человеческое, но хотя бы смелость открыто заявлять о своей позиции, бороться за нее, завлекать в свои ряды сторонников и сторонниц убойными аргументами в защиту мужчин от рождения, имеющих право на женское обслуживание. Там тоже было бы мало места диалогу, но можно было бы хотя бы прокачивать дзен и отращивать толерантность. А что делать, когда интеллигентный, казалось бы, человек настолько считает себя вправе на всё это, на безусловное женское служение, покорность, молчание, бытовое и сексуальное обслуживание, абсолютное отсутствие своих запросов и интересов. Настолько этим всем изболован и пресыщен, что готов, пусть пока в фантазии, пусть в виде шутки Вообще нормальную живую женщину расчеловечить, разобрать на функции, собрать обратно, оставив только нужное себе. А стоит ли с таким мужчиной связываться? Даже если он 100 раз открыл перед тобой дверь и 100 раз подвёз до дома. Дверь это его демоверсия. А шуточками он пробалтывается, что там будет после. Ну, мне так кажется. проверять эту теорию я, конечно, не буду. Поймала себя на том, что запуталась. Какие же мне нравятся мужчины? Раньше мне казалось, что мне нравятся высокие, кареглазые, жгучие брюнеты, которым нравлюсь я. И у меня наберётся куча романтических историй с такими мужчинами. А потом до меня дошло, что при разговоре с симпатичным высоким парнем Я непроизвольно уменьшаю дистанцию при общении. Подхожу чуть ближе, чем обычно. И мне, конечно, приходится задирать голову, чтобы просто посмотреть ему в глаза. Глаза это очень важно. А вижу ближе губы. И у меня вдруг сразу начинает темнеть в глазах, и голова что-то кружится. В общем, у меня тупо плохой вестибулярный аппарат. А я это за любовь принимала. Хм, да. А тепло мне от совсем других воспоминаний. Ведь оказалось, а оказалось, что мне нравится, когда я с первого дня знакомства заявляю, что не хозяйственная. Мол, не жди от меня борщей. А он не борщей от меня и ждёт. Я завариваю чай, потому что он любит. А он привозит, помимо гостинцев мне, сок себе. потому что знает, что чай я почти не пью и не хочет меня утруждать лишними хлопотами. Я пеку пирог, потому что он после тренировки и голодный, а до пирога у нас дело не доходит. Он говорит, что он страшный эгоист и любит, когда доставляют удовольствие ему, а не он. Я отвечаю, что точно такая же сволочь и удивляюсь, что мы делаем вместе. А он на минутку задумывается и очень серьёзно отвечает, что ему нравится доставлять удовольствие мне. Да-да. Горячий лёд. Это именно то, что я люблю в мужчинах и то, что всегда ищу. Когда двум закоренелым эгоистам нравится делать друг друга счастливыми. Продолжение следует.